Глава двадцать шестая. Алхимический цех встретил их меланхоличной пустотой. Кроме одиноко стоящего за конторкой служителя, здесь никого не было. В воздухе стоял отвратительно приторный горелый запах, говоривший о том, что совсем недавно кто-то из алхимиков умудрился провалить один из опытов. Возможно, именно из-за этого сейчас тут так пусто. Приветствую, дорогой гость. У вас назначена встреча или вы впервые у нас? улыбнувшись, спросил служитель, лишь только Сонг приблизился к конторке. К мастеру алхимии Фону скажите, что к нему пришёл мастер Сонг. Конечно, кивнул служитель. Не прошло и 5 минут, как к Сонгу ответили: "Мастер Фон ожидает вас". "Спасибо". Парень кивнул и вместе с Синь Фэн поднялся на третий этаж к кабинету алхимика. Юноша хотел было постучаться, но к его удивлению, она распахнулась перед самым его носом, лишь только он подошёл. А вот и вы, молодой человек, воскликнул зырожный алхимик. Я краем глаза следил за вашими успехами и не могу вас поздравить с невероятным достижением. Спасибо, мастер. Вот я наконец достал кровь истинного дракона. Сунг достал из карманного пространства кольца небольшой флакон с плотно закупоренной пробкой. Да! Глаза Фонов вспыхнули алчным светом. Он отлично помнил договорённость с партнёром. Всё, что останется после преобразования противоядия и пилюли семицветного лотоса, останется ему, а это больше половины переданного флакона. Отлично, я немедленно приступаю к работе. Все ингредиенты собраны, и сейчас мне просто остаётся сам процесс создания. на обе переули не больше 10 часов. Подождите. Алхимик заметил красивую девушку возле юноши, но совершенно не придал этому значения. Для него куда важнее оказалась кровь истинного дракона. Конечно, Сунг кивнул и уточнил: "Здесь есть нечто вроде комнаты для гостей?" "Да, сюда, пожалуйста." Алхимик почтительно проводил Сонга и Синфен в небольшое помещение с рядом удобных кресел. «Располагайтесь, а я немедленно приступаю!» Воспользовавшись появившейся возможностью, юноша тяжело опустился на предложенное ему кресло и почти сразу заснул. В прошедшем поединке он использовал целых два раза поле клинков, а также потратил огромное количество сил на, на формирование ловушек. В былые времена, когда у него имелся фрукт яростного огня, он мог за пару часов восстановиться до своей пиковой формы. Сейчас же ему придётся потратить на это целый день, а то и больше. На город Синего кита опустилась глубокая ночь, когда в комнату отдыха зашёл уставший мастер Фон Разбудил Сунга из дремавшую Синфен. "Мастер Сунг, пройдёмте в мой кабинет. Кажется, всё получилось", махнул он рукой и не стал дожидаться реакции, тут же вышел. Войдя в кабинет алхимика, Сунг и Синфен обнаружили его сидящим за столом. Перед собой он положил два квадрата плотной серой бумаги, на которой лежали гранулы размером с ноготь большого пальца. В кабинете чувствовался насыщенный духовной энергией лекарственный аромат. Очевидно, что запах появился после недавней работы Фона над заказом Сонга. Итак, вот ваши пилюли. Алхимик указал на ту, что находилась от него по левую руку. Это пилюля семицветного лотоса. Как и договаривались, вам передаётся одна из них. Всё остальное я забираю себе. Сонг кивнул, соглашаясь, при этом не обращая внимания на удивлённый взгляд со стороны Синфен. Алхимик же, ничего не заметив, продолжил: "Молодой человек, я настоятельно советую вам быть очень осторожным, когда примете её. Духовная энергия, содержащаяся в пилюле настолько концентрированная, что способна убить неподготовленного практика, а тот факт, что в ней, ко всему прочему, содержится концепт огня самого высокого уровня, делает её усваивание очень непростым процессом. Спасибо, старший, поблагодарил алхимика Сонг. Хорошо, тогда перейдём ко второй пилюле. Мне пришлось потрудиться, чтобы достать нормальную формулу у цеха врачевателей. Но я вам скажем, если бы не заглянувший к нам в город мастер Доус, мы бы с трудом могли подобрать подходящее лекарство от вашего яда. Кстати, помимо очевидной целительной силы у этой пилюли есть и дополнительное свойство. И это не выдержал Сонк из-за затянувшейся паузы. Целебная пилюля из столь мощного материала, как кровь истинного дракона, способна дать иммунитет к любым ядам на несколько месяцев или даже лет, в зависимости от силы и выносливости принявшего её практика. Но есть и минус. Все чудовищные звери с родословной драконов начинают отлично чувствовать в тебе кровь дракона даже на большом расстоянии. Иногда это хорошо, но почти всегда ведёт к печальным последствиям. Всегда помни об этом. Я понял мастерфон. Ну и отлично. Итак, теперь остался последний момент, сказал алхимик и щелчком пальца извлёк из карманного пространства два свитка. Прошу поставить печать для исполнения договора. Сумка с специальной иголкой пропорол себе указательный палец. и поставил отпечаток на обоих свитках. Секунда, и оба договора пропали в ярком пламени, оповестив, что они выполнены. «Спасибо вам, мастер!» Парень почтительно поклонился алхимику. «Брось, я заработал на этом намного больше», махнул рукой Фон. «И если вдруг тебе еще понадобится моя помощь, Смело обращайся, я сделаю всё, что в моих силах. Хорошо. Уже когда Сунг и Синфен вышли из здания цеха алхимиков, молчаливая девушка наконец спросила: "Ты просто взял и отдал один из самых редких ингредиентов на континенте?" "Да, и тому есть простое объяснение. Мне нужно было лекарство" а алхимику часть ресурсов. Мы оба в плюсе. Ты мог бы...» «Это не важно», – прервал девушку Сонг. «Тогда я действовал ради спасения своей жизни и о какой-то выгоде думал в последнюю очередь. Размышлять сейчас об упущенных возможностях все равно бессмысленно». «Согласна», – подала голос Синфен. «На этот раз мы возвращаемся в боевой зал?» «Да». Надо как можно быстрее принять лекарство. Оказавшись в своей комнате, Сунг, как и обещал, первым делом достал лекарственную пилюлю и с усилием проглотил её, уселся в позу лотоса, чтобы усвоить. С каждой секундой он чувствовал всё более усиливающийся поток целительной энергии в желудке, волны обжигающей силы расходились во все стороны. Выжигая яды из тела Сонга, даже та часть, что умудрилась просочиться в его кости, не могла устоять под напором такой поразительной по своей интенсивности энергии. Час второй, третий. В какой-то момент парень не выдержал, и его стошнило какой-то чёрной едко пахнущей жижи. Па пау напал, на она стала стремительно разъедать деревянное покрытие, грозя проделать в полу приличную дыру. Сонг же постарался вновь принять вертикальное положение и продолжил раскручивать внутри себя целебную энергию пилюли. Лишь через пару часов напряжённого медитирования он наконец смог с уверенностью сказать, что очистил своё тело от мерзкого яда. «Поздравляю!» – с улыбкой сказала Синфен, когда Сонг впервые открыл глаза с момента поглощения лекарственной пилюли. «Хоть и придется заплатить за причиненный ущерб, но зато ты теперь официально излечился от яда хозяина зимнего сада». При этом девушка кивнула на небольшую дыру, проделанную ядом прямо посреди комнаты. «Да, спасибо», – ответил Сонг, утирая испарину со лба. Теперь нужно поглотить пилюлю развития. Не хочешь отдохнуть, уточнила Синфен. Нет, всё в порядке. Помоги мне принять её, или я точно разнесу здесь всё. Без проблем, кивнула девушка. Сонг вытащил второй бумажный свёрток. Развернув его, он посмотрел на круглую пилюлю на ладони. От неё исходила духовная энергия. несущая в себе яркие отголоски концепции огня. В отличие от предыдущей таблетки, это в момент, когда Сонг проглотил её, подействовало практически мгновенно. Бам! В груди юноши будто бы взорвалось маленькое солнце. Он принялся вращать внутри себя технику огненного бессмертного, стремясь использовать полученный импульс для преодоления второй революции у техники огненного бессмертного было 9 точек совершенствования девять революций преодолевая каждую воин практикующий эту технику преображался становился не только сильнее или быстрее и ему становились доступны многие преимущества в прошлый раз когда он преодолел первую революцию то сумел сконцентрировать духовную концепцию огня в ничто, напоминающее шар или ядро, а после принять его. Сейчас же он должен был вновь обратиться к нему и до самых краёв заполнив концепцией, попытаться получить как можно большее понимание о пламени семицветного лотоса. Это был первый шаг Сунг стал постепенно вливать получаемую энергию от пилюли в ядро техники Огненного Бессмертного, мысленно наблюдая, как оно преобразуется. В восприятии молодого человека оно выглядело как серый шар примерно размером с кулак взрослого воина. Однако сейчас ядро начало расти, увеличиваясь в размерах более чем в два раза. из серого цвета оно стало преобразовываться в красный, покрываясь мелкими тёмными трещинами, которые с каждой секундой паутиной множились на всей поверхности шара. Синфен, стоявшая до этого спокойно возле Сунга, вдруг насторожилась, внимательно наблюдая за молодым человеком мгновение, и она вызвала вокруг юноши полупрозрачную сферу, защищающую его, а если точнее, защищавшую всё окружение от него. Бабах. Духовный взрыв внутри Сонга чуть не смел выставленный девушкой барьер. Внутри тела молодого человека сфера огненного бессмертного разлетелась на куски. На её месте появилось настоящее рукотворное солнце чистой концепции огня, пламя, окутавшее солнце, постоянно менялось, становясь то синим, то алым. Он пробился ко второй революции спустя всего каких-то полгода после преодоления первой. По телу юноши с невероятной скоростью стали прокатываться волны духовной энергии, питая его тело и изменяя. Секунда другая, и второй взрыв силы возвестил о том, что Сонг использовал импульс от преодоления революции, чтобы достичь начального этапа воплощения. Татуировка на плече молодого человека стала очень быстро расти в размерах, захватывая не только плечо, но и часть спины и грудью. Её внешний вид в очередной раз стал меняться. На этот раз она превратилась в огненного дракона, кольцами переплетающегося от спины через плечо и до самой груди. И его чешуя светилась алым, а из пасти вырывалось синее пламя. Теперь можно было точно сказать, что сонг преодолел формирование рисунка и достиг этапа воплощения. Интенсивность потока силы от пилюли развития постепенно стала уменьшаться, и юноша на полную использовал её, чтобы стабилизировать свою базу и одновременно с этим принять вторую революцию огненного бессмертного. Синфин заметил, что кризис миновал, с облегчением сняла защитную сферу с молодого человека и устало присела на кровать. Начальный этап воплощения и столько духовной силы, слух подумала она, задумчиво наблюдая за сонгом.